и сокровища Трои. Норманы направлялись свои набеги к берегам, изобиловавшим предметами мены, и особенно к городам, богатство которых обещало драгоценную добычу. В городах запасались они оружием и чеканиной монеты, двумя важными предметами торговли. Ибо нельзя повторять довольно часто, что скандинавские морские набеги были вместе выражением войны и торговых сношений. Они были более торговыми, нежели воинственными в Балтийском море и почти всегда только воинственными на океане. Через Балтийское море шведские города Бирка и Сидгуна вошли в сношение с Рейдготией или Ирусией и с греко то есть с той частью России, которая служила посредницей между Севером и Греческой империей. Более смелые на внешнем море Норвежцы одолевали льдины Северного мыса, чтобы перенести на берега Белого моря и Двины торговлю с финскими обитателями Пермии Биармаланд. Географическое положение Швеции должно было заставить ей первенство на внутреннем море, омывающемся берега ее. Корабли часто посещали Остурувек, занимавший все восточное прибрежье Балтийского моря, от Вислы до Финского залива. Экспедиции в эти дикие страны менее известны, чем набеги, причинившие бесчисленные бедствия образованным народам Запада. Нортманы из Рослагена, известны под названием Варягов, основали поселение во внутренности залива, где Петр Великий соорудил впоследствии новую столицу Московского государства. Это было в то время, когда богатства Новгорода Великого возбуждали алчность варварских народов по среди которых эта республика представляла зрелище правильного общества, цивилизация образовала оазис в пустыне варварства. Новгородские славяне, разделяемые внутренними раздорами и угрожаемые финнами, решились искать спокойствие под покровительством чужестранцев. По совету некоего старца Гостомысла, Они просили у варягов князя, который мог бы положить конец раздорам и управлять ими по законам их. Три брата Рюрик, Синаф и Трувор вызвались удовлетворить этому приглашению и с воинами своими явились на берегах Ильмень озера. Рюрик поселился в Старой Ладоге, чтобы останавливать финов и пиратов. Местечко Белозера занял Синаф, который должен был противостать вторжениям биармийцев, а Трувор в Изборге, Изборск, обещал отражать Чуть Ливонскую. Несколько лет после этого поселения, варягов, три владения соединились в одно по случаю смерти Синава и Трувора. А Рюрик в 869 году перенес свою резиденцию в Новгород. Рюрик принял тогда титул великого князя, обозначавший «могущественнейших начальников славянских народов». И таким образом викинг с берегов Невы основал династию, дававшую России и государей до конца XVI столетия. Два товарища Рюрика Аскольд и Дир, увлекаемые беспокойной страстью к приключениям, пришли к городу Киеву, тогда даннику Хазаров, и овладели им в 864 году. Скандинавы присоединились к ним. И вскоре Борис Фен, Днепр, Понес на водах своих в Черное море целое ополчение с берегов Балтики. Аскольд и Дир явились перед Константинополем в следующем году с флотом в 200 судов, в то самое время, когда другие нортманы угрожали Лондону и Парижу. В столице византийских царей — подверглось еще опаснейшим нападениям, когда после смерти Рюрика наследник его Олег, отняв у оскольда и Дира, объявил его в 882 году столицей России. Соединение под одними законами двух самых цветущих славянских городов сделало монархию Рюрика страшной для всех народов, обитавших на Черном море. И Константинополь, осажденный с моря, Царствование Олега и Игоря в 904 и 941 годах избегнуло еще большей опасности, когда победоносный Святослав возымел намерение перенести столицу своего государства на юг от Дунай. Россия, прославившаяся самой колыбели победами первых князей своих, вскоре потом была обязана